Василиса. Ящик стоял у стены, огромный, из темных, плохо подогнанных друг к другу досок, между которыми темнели щели, а из них желтой щетиной торчала солома. Доски шершавые, занозистые, серые, в цвет перепоясавший ящик цепи, только та ярче, новее, переливается сталью, блестит, если дернуть, отвечает глуховатым, раздраженным звоном. Замок вот старый, Амбарный. Ключа нет. От ящика пахло тайной, разбойничьим кладом, запретом, который непременно хотелось нарушить, и еще немного пылью, да привычной уже сыростью. Надо же, а время к обеду близится, пора бы выбираться из подземелья, но... Но как оставить это, не заглянувший внутрь? Ключ... Рената выпятила губу и, прижав в груди объемистую хрупкую на вид вазу, задумалась. «Это ты у Васки поинтересуйся, он эти ящики таскал, а лучше сразу у Евгения Савельича. Ты это, за вчерашнее-то не забиделась? Ну, за то, что на кухне-то, а то Евгений Савельич сильно ругались». «Нет, не обиделась. Мне было неудобно перед Ренатой, что вышло так нелепо». Вот я и думаю, что не должна бы. Там же и тепленько, и изготовлено, добро. А что разговоры разговаривали, так оно же завсегда люди говорят». Рената поставила вазу на место, смахнула метелочкой из перьев пыль. «А ты б сходила, оделась бы к обеду, да и так в доме не горячо. Вон, а как побелела-то вся». А я и не заметила, насколько замерзла, Подвальная сырость прилипла к одежде тонкой пленкой свежеталой воды. Просочилась внутрь меня, и тепло, выстуженное, вымороженное, отзывалось мелкой болезненной дрожью. К обеду дрожь не прошла. Теплый, вязанный из крученных разноцветных ниток свитер отказывался согревать, и мне было жутко стыдно и за свой внешний вид, не соответствующий месту, и за то, что соответствовать совершенно не хотелось, И само это действо, ненужно пафосное и какое-то комичное в нынешних реалиях, раздражало. Вы плохо выглядите, заметил Евгений сухо, резко и недовольно. Вы не заболели? Она по природе бледненькая, отозвалась Динка. С рыжими это бывает. И, солнышко, дай мне соус. Нет, не белый, а тот другой к мясу. Кстати, прислугу у вас совершенно распустилась. Ведут себя просто невозможно. Я тебе давно говорил, поддержал Иван. Нельзя давать им волю, ты слишком либерален. Именно. Все-таки они удивительно подходят друг к другу. Льдинка и псевдоиспанский мачо. Динка сегодня в нежно-голубом, летящем, легком, воздушном, Иван в темно-синем, строгих линий и тяжелой ткани костюме. Но оба красивы, успешны. А я? Что я тут делаю? И свитер этот дурацкий совершенно не греет. «Все-таки вы замерзли». Евгений не спрашивает, утверждает. «Нужно теплее одеваться, в подвале холодно. Мне бы не хотелось, чтобы вы заболели». на Динкина полуулыбка – Быстрый удивленный взгляд Ива Ивана, неуверенное пожатие плечами и снова тишина. «Наверное, нужно что-то ответить. Вежливость требует. А что? Понятия не имею». «Мне нужен ключ». «От квартиры, где деньги лежат?» Иван, полуотвернувшись, широко зевнул. «От ящика». «Какого ящика? Ну, что ты там опять придумала?» Динка постучала ногтем по стакану. Звук вышел чистый, почти хрустальный. «Какой ящик?» «Какой ящик?» — повторил вопрос Евгений. «В подвале есть ящик, большой. Он перевязан цепью. Цепь закрыта на замок, на старый амбарный замок, ржавый». «Да не ты Динка отодвинула стакан. «Слышу, и остальные тоже. вас тебе бы, правда, отдохнуть» а то кричишь с переутомлением уже. Да скажите же ей. Я не ору. Я просто... Просто сорвалась, бывает. Почему они так смотрят? С сочувствием, удивлением или полнейшим равнодушием? И глаза у всех синие. У Динки с дымчато серым точно шкуры персидской кошки оттенком. У Ивана яркие, наглые, наверняка подправленные оттеночными линзами. У Евгения блеклые, полупрозрачные. Вдохнуть поглубже, упрятать желание послать всех вместе с их непониманием и удивлением. Успокоиться и дрожь в руках унять. Там в подвале всего-навсего ящик, самый обыкновенный. Метры два длиной, высотой примерно так. Я подняла руку на уровень стола. Широкий и тяжелый. Ты еще и двигать пыталась. Нет, но ну ее решительно не переделать. Сказочное упрямство. Не нужно было. Неожиданно спокойно сказал Евгений. Василия бы позвали или меня. А ключ у меня. Там картины. И вправду, картины. Старые, не старинные, не сверхценные, но брошенные и забытые, оттого вызывающие жалость. В подвал спустились Все. Иван занял место у двери и точно опасался вступить в пыльное нутро. Ну да, костюм испачкается и ботинки тоже. Динка-динка зябка куталась в шелка, дрожала, но не уходила. Василий, вызванный в помощь, сначала стучал по крышке, ворошил цепи, крутил замок, бормоча что-то про смазку и растворитель, а потом возился, пытаясь провернуть ключ, пока Евгений не оттеснил его в сторону». Да и я. Странно, но у него получилось сразу и будто бы без усилий. Потом вместе с шофером стягивали цепи, кое-как, приподнимая тяжеленный с виду короб, стаскивали крышку, которой долго не находилось места, потому что все в подвале было заставлено и забито полуразворошенными, разоренными коробками. Но все-таки нашли, кое-как прислонив к стене, и только тогда позволили мне снять верхний слой золотистой сухой соломы. Странно это, что солома внутри мешковина, грубая, царапкая, пахнущая лавандовыми шариками и немножко, совсем немножко пылью. «Девушка со свечой». Евгений, не дожидаясь просьбы, перехватил картину в резной раме, громоздкой и неподъемной. «Иван, помогай давай». Ив принял работу осторожно, отставил в сторону, лицом к стене, точно не желал видеть нарочито бледной, полупризрачной фигуры. А Евгений уже помогал доставать следующую. Сумерки. Картина переливалась всеми оттенками золотого. Темные небеса фоном и яркое пятно последней солнечной вспышки – и легкое прозрачное водное пространство с плывущим кленовым листом, толстыми стеблями камыша и чем-то вовсе уж непонятным, отраженной тенью. Я и забыл, какая она красивая. Присутствие Евгения нервировало. Почему? Не знаю. Просто как-то неуютно, хочется отодвинуться, и неудобно от того, что вдруг догадается, о чем я думаю» хотя обыкновенные они мысли, но все равно неудобно. «Предпочитаю авангард», — Динка поежилась. «Боже, тут дубак сказочный! Как ты не замерзла!» «Давай сюда», — Иван поставил вторую картину к первой. «И побыстрее, а то и вправду околеть можно». Дальше картины не рассматривали, просто вынимали, Кое-как очищали от прилипших соломинок и составляли к стене. Рамы глухо стукались друг о друга, норовя сползти, опрокинуться на пол, выразить возмущение. Полотнам не по вкусу было, что с ними обходится так бесцеремонно. И в подвале им не место, сыро здесь, а они хоть и не старинные, но все же ценные и красивые. — Мой прадед, — сказал Евгений, достав последнюю. «Савелий Дмитриевич Ижицын, надо бы повесить внизу, как вы считаете?» Он смотрел на меня глазами цвета бледно-голубого подтаявшего льда и ждал чего-то. Неуютно под этим взглядом. Страшно. «Да-да, наверное, надо. Внизу». «Женька, но только не говори, что ты этим сейчас заниматься будешь. Ну и так работы по горло, а ты с картинами». Обождут они, никуда не денутся. И про дедушке твоему уже глубоко начхать, где они будут висеть, наверху или в подвале. Вон Василиса пускай займется, раз она искусствоведом тут числится. Иван, ты много говоришь. И Ив Иван, яркий, громкий и успешный, вдруг сник, съежился как-то и, шагнув к двери, бросил. Тогда без меня... «Дина, идешь?» Дина не ушла. Динка-льдинка, Динка-картинка, Динка-любопытствующая и Динка-советующая, как правильно вешать картины. Она придирчиво выбирала место, и все терпеливо ждали, и я ждала, и вместе со всеми ходила по расчерченному полосами света холлу от одной стены к другой. Наконец Динка устала, и, указав пальцем между двумя полуколоннами, велела. «Тут, но не слишком высоко. Василий, будьте добры, постарайтесь грунтовку не попортить. Вообще на гвозди уже не вешают вчерашний день. И стена ведь пострадает, если дырку бить». Но этот ее совет, редчайший случай, остался без внимания. И Динка обиделась. Явно, ярко, демонстративно. И тут же передумала – И легонько коснувшись локтя Евгения поинтересовалась. «А это и вправду твой прадед?» «Похоже! Нет, я серьезно! Я офигею, до чего похоже!» «Правда!» Как мне показалось, Евгений отвечал не слишком охотно. «А что? Он точно твою прабабку убил? Из ревности?» «Дина, перестань!» «Ну ладно, Вась, ну интересно же!» «Так правда или нет?» «Он не был виновен, во всяком случае, в том, в чем его обвиняли». Евгений отступил от картины в очерченный солнцем круг. И как-то сразу потускнел, поблек. Точно те редкие краски, которыми его рисовала природа, напрочь не выносили света. «Он был человеком порядочным, и в этом его трагедия. Поверьте, я знаю, о чем говорю» ижицен на портрете, у портрета. Семейное сходство на лицо, даже не в бледности и бесцветности. Черты лица, поза, поворот головы, взгляд этот холодный и внимательный. Он любил жену. Которую из них? Тут же уточнила Динка. А ижицен не смутился. Ответил. Обеих. О да, хороша любовь. Одну в психушку, вторую в могилу. «Дин, прекрати!» Мне было стыдно. И перед Евгением, который теперь уж точно будет думать, что Динка плохо воспитана, и перед нею за то, что прошу замолчать. Знаю, она не специально, просто характер такой, открытый и язвительный. Динка дернула плечиком и, небрежно откинув платиновую прятку с лица, заявила. «А я ж что? Я ж так просто!» «Ну, правду, странная такая любовь выходит!» «Какая уж есть! Василиса, сегодня вам не следует возвращаться в подвал, там холодно. А теперь прошу извинить!» Евгений, резко развернувшись, кажется, он здорово разозлился, вышел из комнаты. «Фу ты, ну ты!» — фыркнула Динка на закрывшуюся дверь. «Нет, ну, Вась, ну сама подумай, чего я такого сказала!» И не надо так на меня смотреть. Я, может, тоже переживаю. А это вредно для кожи. Господи, Вась, а если и он тоже? Кто? Ну, Евгений. Динка плюхнулась в кресло, вытянула ноги и, небрежно накрыв ладонями резных химер, заговорила. Смотри сама, дом купил? Купил. И живет в нем. Это ж сказочным извращенцам надо быть, чтоб тут нравилось. Динуль. «Нет, ты слушай!» Она хлопнула ладонью по подоконнику. «Фигня о дом, но его страсть к покойному прадедушке, портреты, разговоры эти и взгляд, Васька, он как глянет, так я и отъезжаю вся, аж колотит со страху! Нет, мотать отсюда надо, мы тебе другого кого найдем, без этих!» Она покрутила пальцем у виска. «Отклонений! А то еще дети психами будут!» Да, нормальный он, нормальный, не псих, не урод, просто человек. Ты чего орешь-то? Власть, ты влюбилась, да? Ты в него влюбилась! Динка подскочила, обняла и, рассмеявшись, поцеловала в макушку. Ты в него влюбилась, боже мой, неужели в этого уродца? Дурочка ты моя сказочная. Влюбилась, глупость какая. Я Кольку люблю. Все еще люблю, наверное. А Ижицын, он просто такой необычный, странный и беспомощный перед Динкиной язвительностью. Мне жаль его, а жалость еще не любовь. А знаешь, может он, конечно, и псих, но все лучше твоего же пописца, задумчиво произнесла Динка, разглядывая портрет, на сей раз внимательно, нахмурившись и даже губу прикусив от усердия. И если приглядеться, то есть в нем что-то этакое, благородственное. от в один день объявились, Осип говорил степенно, медленно, тщательно прожевывая каждое слово. Я ж на станцию-то ездил, встречал, значит, как велено было. Поутру запряг уголька, значит, в бричку, которая поплоше, новое то специально для графинюшки, а этим и старая, ладно. Бричка-то хорошая, ходкая, и уголек к ней привычный. И что дальше? Осипова неторопливость раздражала почти так же, как на трескотня. А что дальше? Приехал, значит, встретил. Привез в дом, как велено было. Два раза это ехать пришлось. Почему? «Ну такой екатерина Екатерины-то Юрьевны, значит, багажу было много. Сундуков одних три, чумодан и коробок всяких. Сергей Владимирович велел поначалу ейное все отвесть, а потом уже за ним воротиться. Я так и сделал». Шумский вздохнул. «Вот ведь диковинный человек. Каждое слово будто клещами вытягивать приходится». Осип же, уловив недовольство, заерзал на стуле, шапку к груди прижал и робко так продолжил. «А она-то, значит, видная баба была, Екатерина Юрьевна, хороша собой, статная, круглая, с норовом». «То есть как с норовом?» Шумский сел напротив кониха, чтобы глаза видеть, и Осип занервничал пуще прежнего. «Так ить по батюшке-то с титулом, ток мы без денег, значит, порастратил все. Дочке, значит, в услужение идти пришлось, поначалу гувернеркой к детям, а после ее Савелий Дмитриевич нанять изволил. Условия хорошие положил, она и согласилась, только...» Осип помрачнел, и голос у него изменился, строже стал жестче. Не нравилось ей в услужении-то. — А с чего ты взял? — Ну, это того тяжко. Графинишка-то приветливая, ласковая, а это вроде и говорит по-доброму и по-батюшке величает, а будто ей слова поперек горла. Седмицу в доме пробыла, а велела уже графинишкину бричку закладывать. — Неужели? — А то... Осип приподнялся, плечи расправил, но тут же, точно смутившись, снова сгорбился. «Я и ответил ей, что токмо по Савелью Дмитрича по приказанию, значит, сделаю». «И что?» «Такие трех деньков не минуло, как приказал Катерину Юрьевну уважить. Она-то и радая была, хозяйку и себя, значит, видела, все ждала, когда Наталья Григорьевна, прости господи, помрет-то». «Но вы, значит, лучше Просковью пораспрашиваете, присоветовал Лосип. «Хоть и завистливая бабёнка, но облыжно не обговорит. А я одно скажу. темная она была, Катерина Юрьевна. злоблевая больно и лошадев не любила. А ежели человек лошадев не любит, то чего с него доброго ждать?» Екатерина Юрьевна принесла в дом свет и смех, а мне смутное беспокойство, которое зародилось при первом знакомстве. «Ох, Наталья Григорьевна, до чего же вы себя довели?» Всплеснула она руками, стоило Просковье выйти за двери. Подошла, присела рядом, обняла, будто сестру, и разом стало как-то неудобно, что ли. От Екатерины Юрьевны сильно пахло парфюмом и потом, А руки ее, бесцеремонно мявшие мои плечи, бока, трогавшие за волосы и лицо, были до того неприятны, что захотелось ударить. — Бедная вы моя, бедная! — причитала компаньонка, переворачивая меня с одного бока на другой. — Вот что значит отсутствие в доме женской руки. Волосы, боже мой, что они сделали с вашими волосами? Солома! жесткая солома надобно будет репейное масло попробовать а то жалко состригать мне доверительно сказала екатерина юрьевна репейное масло всегда помогает у нее были черные волосы гладкие и блестящие а для кожи ромашковый отвар и комнату проветрить все непременниши как вы здесь находиться способны Екатерина Юрьевна сморщилась. Запах, извинить за откровенность, ужасающий, но теперь все переменится, я вам обещаю. А это что за прелесть? Она потянулась к ангелу, взяла в руки, повертела и небрежно поставила на стол, но дальше, к самому окну. Дотянусь ли теперь? Сказать, чтоб вернула, но... Мило, да чего мило, обожаю подобные вещицы. Не представляете, Давича в магазине маленькая лавочка, но хозяин из Петербурга товары выписывает. Я у него ленты на шляпки беру и шпильки еще. Так вот Давича видела у него кое-что призанятное. Брошь камея, теперь такие в моде. Вы, верно, совсем о моде позабыли, но я вам помогу. Что ж, в какой-то степени Екатерина Юрьевна обещание сдержала. Она была шумна и непоседлива, принимаясь то за одно, то за другое, она редко доводила дело до конца. Могла бросить книгу с полустрочки или вышивку, прямо так, сводкнутую в натянутую ткань глой на что Просковья, собирая и пяльцы и нитки, бурчала про барство и невоспитанность. просковье не права, — Воспитанная Екатерина Юрьевна была отменно и по-французски изъяснялась, и по-английски, и по-латыни, даже медицине обучалась. «Ну как можно даме в наш просвещенный век обезобразование?» Всплескивала она руками и тут же принималась оправлять подушки, разглаживать складочки на покрывали. «Это возмутительно, что женщин по рождению приписывают к некому второму сорту людей» которым знания ни к чему. Вот вы, Наталья Григорьевна, писать умеете, читать и уже хорошо, потому как при душевном стремлении прочтете все, что вас желается. Однако ж домашнее воспитание, я вам скажу, изничтожает само стремление к наукам, особенно тут, в глуши. Екатерина Юрьевна любила про глушь помянуть и про то, что сама она росла в Петербурге, институткою была, Чем, конечно, гордиться, но теперь в нынешних трудных жизненных обстоятельствах институтские умения потребны мало, куда больше помогает толкование снов. Да, Екатерина Юрьевна любила слушать про сны и растолковывать увиденное. С понедельника на вторник сон пустой, зряшный. Она сидела у кровати с толстым латинским «сонником», Который, правда, носила с собой скорее солидности ради, потому как выучила написанное наизусть. Мне так казалось. А вот если с четверга на пятницу, или вот на Рождество еще сны вещи, и когда луна полная, а в новолуние, напротив, осторожно толковать надо, потому как смутные. А сегодняшнюю ночь на воскресенье, да на полную луну, вещи и будут. Все непременно вещи, так что запоминайте, Наталья Григорьевна, а я вам растолкую. Не хотела я запоминать, и толкования не хотела, а Екатерина Юрьевна с ее шумливостью, непоседливостью да бесцеремонностью, с которой перекраивала мое устоявшееся существование, было мне неприятно. Порой до того, что я боролась с желанием попросить Савушку отправить ее назад» но всякий раз становилось неудобно. Он желал как лучше, да и Екатерина Юрьевна старается. А что мне ее старания мешают, так кто от болезни. К слову, после появления компаньонки мне стало лучше. До того, что и в кровати я уже сидела сама, и в скорости вставать подумывала. Тело, сохраняя привычную слабость, мыслей этих пугалось, но с каждым разом все меньше. А за окном серебрились первым снегом зима, яркая и светлая, чистая и морозная, совсем как та полузабытая, в которой было катание на тройке и моя с Савушкой любовь. Если золото снится, то к беде. Екатерина Юрьевна сидела у окошка, выпрямивши спину, сложивши руки на коленях. А вот если дети, то к хлопотам, а вши к деньгам. «Наталья Григорьевна, вы меня вовсе не слушаете?» «Не слушаю. Думая о том, который час, и скоро ли Савелий заглянет. Теперь он появлялся реже, ближе к вечеру, на 10-15 минут. И эти визиты вежливые и краткие, ему тягостны. А я? Я не могла понять, как же так вышло, когда он отдалился от меня, когда предал» отошел в сторону, откупившись чужим вниманием. — Ох, простите, совсем запамятовала! — Екатерина Юрьевна зарделась. — Савелий Дмитриевич просили передать, что сегодня навестить не смогут. Дела. — Вот, значит, как! Почему-то я не удивилась, только, глядя в чистое ясное личико компаньонки, впервые подумала о том, что верно на роду у меня написано быть в любви неудачницей. «Не нужно так расстраиваться, милая моя, драгоценная моя! Мужчины они такие, ветреники, и к лучшему все!» Екатерина Юрьевна схватила за руку. «Поверьте, не стоит показывать себя кому-то в виде столь болезненном. Женщина должна блистать. Да-да!» «Именно блистать, а не вызывать жалость!» «Вы плачете! О, Господи! Не хотел расстроить! Простите! Ради Бога, простите! Я как лучше! Я помочь!» «Завтра же мы попробуем что-нибудь сделать! Вот для кожи мед полезен, если в равных частях со сметаной смешать!» «Кажется, именно в этот момент я ее возненавидела!»